Глава 10. Речной кордон. Вот так вляпались. Впервые за свою карьеру я попался в лапы злющим вн в охранной зоне режимного объекта и притом с абсолютно пустым контейнером для хабара. Это означало, что откупиться мне нечем, зато им, мерзавцам, есть что мне инкриминировать. Но с тополем я все-таки повстречался. Чего уж там. Цель была достигнута. Нас с лодочником отконвоировали на опорный пункт речного кордона. И теперь мы находились внутри штабного капанира, собранного из типовых железобетонных блоков. Константин Свет Алексеевич сидел за раскидистым столом, изготовленным насколько позволяли судить мои познания в технике, из бортового листа бронеавтобуса. Такие столы некогда вошли в моду в воюющем Ираке, а потом расползлись по всему миру вместе с демократией и ее зубастыми ценностями. Так вот, похоже, бронеавтобусу не повезло, его крепко зацепило где-то в зоне. Однако левый борт машины частично уцелел, и теперь, будучи выдружен на две тумбы и сложенных один поверх другого деревянных ящиков, Исправно служил моему бывшему лучшему другу для самых разнообразных надобностей. Вся левая половина стола была занята тремя крупными мониторами, на которых чего-то там мониторилось невероятно важное для жизни и деятельности речного кордона. Рядом с ними лежал автомат «Гроза». Первую половину стола занимала разложенная карта и стопка грязных тарелок. Имелись также оружейные шкафы, «И страховидный диванчик. Ну и стулья, само собой. Аж целых четыре штуки. Будь я в настроении, схватил бы соседний стул, ахнул бы своего дознавателя под черепу, а дальше действовал по обстоятельствам. Если бы только это был не тополь». На что Капонир не мог пожаловаться, это на темноту. Здесь горелось полдюжины разнокалиберных ламп дневного света. Похоже, питались они от вечной батарейки а может и вовсе от термопары один конец которой иные умельцы ловко забрасывают в самый центр подходящей жарки или в разлома Но, несмотря на столь необычные источники питания, светло здесь было как в операционной. Фамилия, имя, отчество. Повторил Тополь без выражения. Пялись в формуляр, над которым был занесен огрызок карандаша. «Несмешимые яйца, кости повторил я. Тополь скосил глаза в монитор, Покрутил карандаш в пальцах. На меня он смотреть упорно избегал. «Ну, это игра такая, будто мы незнакомы». «Задержанный», — Гундоза сказал он. «Хочу вам напомнить, что пребывание на территории зоны без пропуска одного из установленных образцов категорически запрещено, учитывая тягчающие обстоятельства. А. Проникновение групповое. Б. Ношение оружия, в том числе автоматического в использовании незарегистрированных транспортных средств вы подлежите не только административной но и уголовной ответственности в рамках действующего законодательства костя я иду на янтарное озеро сказал я по возможности проникновенно глядя на моего бывшего лучшего друга там вертолет гграбанулся ты кстати ничего не слышал об этом здесь вопросы задаю я как то не очень уверенно напомнил тополь — Ну, молодец. Ай, брависсимо, это называется «если бы камни заговорили». — И закончу свою мысль задержанной, — продолжал Тополь, кое-как справившись с неуверенностью. — от того насколько охотно и полно, вы ответите сейчас на мои вопросы. В конечном итоге зависит отношение к вам, коллеги и суда. Можем начать с главного. С какой целью вы направляетесь в расположение второго опорного пункта Он ого Он форфузис. Как язык не сломал-то? Да он стал хуже самого замшелого уоновского комиссара. Переродился как, а? А ведь только четыре месяца прошло. Я направлялся на речной кордон, чтобы поговорить с тобой, Костя. Ибо, повторюсь, я иду в район Янтарного озера. Если правда все то, о чем сообщает синоптик, один я могу туда и не дойти. Поэтому мне нужен ты». То есть вы утверждаете, что вашей ближайшей целью являлась встреча с Константином Алексеевичем Уткиным? — Да, и хватит. Я неожиданно разозлился. — Устал я от тебя, Костя. Если охота языком чесать, вызови лучше лодочника. В зоне он становится таким болтливым, что вы с ним прекрасно проведете время до самого утра. Тополь, однако, был полон решимости развивать бюрократическую оперу в направлении второго еще более абсурдного акта. Он даже успел сказать что-то вроде «Эта информация принята к сведению задержанной», когда картинка на мониторе отвлекла его внимание, и он осекся. Тополь всмотрелся в монитор. Потом потянулся к маленькому джойстику, примостившемуся у приклада автомата гроза. Пошуровал джойстиком туда-сюда. Мне не составило труда догадаться, что таким образом он управлял одной из внешних камер наблюдения. На физиономии моего бывшего лучшего друга выражение застенчивой подозрительности вдруг сменилось крайней озабоченностью, если не сказать «испугом». «Ворота не открывать!» — гаркнул он в рацию, висевшую у него на плече. «Здесь, Уткин, не открывать ворота!» «Ах, мать! Портет! Тфу!» «Not opening the doors!» «Оглохли, что ли?» «Not!» «Not doors!» «Ноу!» no Я поморщился. Английский, конечно, язык утилитарный, но зачем же так ужасно его насиловать? В следующий миг Тополь преобразился. Он вскочил, хватая грозу. Со стола с грохотом сверзился на пол джойстик. А потом он швырнул грозу мне. Мне, задержанному. Держи. Я поймал пятикилограммовую дуру исключительно на рефлексии и чуть не завалился на спину вместе с хлипким стулом. Едва удержав равновесие, я вскочил на ноги. «Что за нахер? Костя!» Зарал я, сразу же перепугавшись не на шутку. Костя был уже у двери, в противоположном конце штабной комнаты. Он распахнул оружейный шкаф, вырвал из его недр сразу две грозы. Одну он ловко забросил на левое плечо. Освободившийся рукой торопливо нагреб гранат к подствольнику и магазинов. Прихватил он и пару пистолетов, засунув их за пояс. «Это прорыв, Володя», — бросил тополь через плечо. «Действуй на усмотрение». «Увидимся, если что». Э, э, погоди! Так ты что, меня отпускаешь?» «Меня, задержанного!» Но Константина уже и след простыл. «Тополь! Тополь, черт бешеный!» Вот так, ни привета, ни ответа. Вообще-то, если Тополь действительно намеревался исполнить свой долбаный долг долбанного военного сталкера и сдать меня комендатуре Анфора, я без вариантов оказывался за решеткой. Надолго ли другой вопрос?» Но удовольствие в любом случае рисовалось ниже среднего. Так что другой на моем месте обрадовался бы. И еще как, ведь отпустили. Но я... Я крепко перепугался. И не зря. Когда я, довооружившись как следует за счет запасов щедрого тополя, а также возвратив себе конфискованные Хао Пауэр и Стечкин и прихватив свой монструозный рюкзак, выбежал на двор из штабного капонира, бой уже гремел вовсю. На вышках, расположенных в углах опорного пункта, заливались пулеметы. Где-то ближе к воротам, я не видел их, мешало бетонные призма канонира, чей выход смотрел строго на запад, захлопали разрывы гранат. С леденящим душу воем, который оборвался омерзительным чавканьем, разлетелся на куски кто-то очень обширный и нехороший. Все мои чувства вопили — бежать, бежать немедленно. Но холодный разум сталкера велел — «Стоять, радиоактивное мясо! Без тополя ты отсюда не уйдешь. Потому что без тополя нечего и думать о том, чтобы дойти до Янтарного озера и найти кампезе этого рыбины, и тем более вернуться. ну и где этот тополь?» Взяв грозу на изготовку, я робко выглянул из-за бетонного угла. В двух шагах от меня начиналась стационарная железная лестница, ведущая наверх. Крыша капонера была отлично оборудована, для кругового наблюдения и обороны. Оттуда сверху мне открылась безрадостная картина серьезного ЧП. Ворота опорного пункта, выполненные, между прочим, из 7-миллиметровых броневых листов, были полуоткрыты. Заклинив их так, что оставался проход, достаточно не только для человека, но и для любого мутанта, в воротах торчала бронемашина «Лухс-3» производства ФРГ, три моста, полный привод, изменяемый клиренс, 30-миллиметровая дрына в башне, автоматический гранатомет на крыше. Сомнений не было. Машина принадлежала ООНовцам, соседнему батальону.